5 Криди искоса смотрел на своего неожиданного помощника. Сам кот разобрал один из разбитых блоков центрального контроллера двигателя и сейчас менял платы на запасные из ремонтного набора. Менял нарочито медленно, чтобы наблюдать, как рядом Ян демонтирует внутреннюю обшивку. Работенка была та еще. Вначале пришлось убрать комью противопожарной пены. Лопата из посадочного комплекта пригодилась. Криди показал Яну, что надо надеть респиратор и перчатки. Тот все выполнил, причем с явным пониманием причины. Когда вспоротый борт катера обнажился, Криди показал, как снимать листы внешней обшивки. Ян аккуратно обколол керамическую плитку теплозащиты, добираясь до каждого поврежденного листа. Открутил винты, выбросил поврежденные фрагменты обшивки. Катер был изначально сделан максимально ремонтопригодным, и это выручало. Всего пострадало шесть листов. Сверившись со спецификациями, Криди отвел Яна во внутренний отсек и маркером пометил те листы внутренней обшивки, которые предназначались для замены поврежденных листов внешней. Ян пришел в восторг и, кажется, даже забыл о своих страхах. Сам Криди первым делом извлек из двигательного отсека пластиковую взрывчатку, вынул детонатор, а пластид выбросил в расщелину. Потом заизолировал поврежденные трубопроводы, Они были уже перекрыты аварийными клапанами, но кот им не вполне доверял. Запустил резервную циркуляцию топлива во вход поврежденных участков. А теперь чинил электронику. Закончив, вышел и тщательно проверил, как Ян прикрепил новые фрагменты обшивки. Все было сделано правильно. Более того, в двух местах отверстия для винтов чуть-чуть не подошли к гнездам. Каркас, на который монтировалась обшивка, чуть поплыл от удара. Ян не стал звать Криди на помощь, не стал и дырявить обшивку лишний раз, а разобрался в причинах и ухитрился аккуратно вставить титановые штыри в правильную позицию. Он показал Криди, что именно сделал, и словно спросил взглядом «Нормально?». Криди считал, что это не просто нормально, а замечательно. Он стащил свои перчатки и протянул лапу аборигену. Тот, помешка в секунду, тоже снял перчатку. Они обменялись касаниями рук. Жест оказался понятным обоим. «Ты хороший инженер», — сказал Криди, стараясь не раскрывать рот широко и не показывать зубы. «Я инженер, ты инженер». Абориген подумал и ответил, коверкая слова, но вполне понятно. «Криди инженер, я не инженер». Паузы между словами были очень короткие. Слова сливались воедино, но все равно это был успех. «Пошли к женщинам», — сказал Криди и впервые повернулся к аборигену спиной. Женщины были внутри катера. Анги и Адин сидели на разложенных креслах под включенным в полсилы плафоном. Анги что-то показывала на планшете, а Адин с явным восторгом изучала. Женщины были настолько поглощены процессом, что даже не среагировали на их появление. Что же там было? Фотографии желанной? Видеоролики о жизни людей и котов, заготовленные для контакта, рисунки и схемы? Криди подошел и глянул в планшет. Фыркнул. Анге показывала аборигенки фотографии с показом мод. Девушки в одежде, которая была бы повседневной, не будь она столь роскошной. Девушки в весьма вольных платьях, девушки в купальниках, девушки в вечерних нарядах с мужчинами в церемониальных костюмах. В глазах ребил от ярких красок, причудливых складок ткани, меха и кожи, вычурных форм, блесток, перьев, лент. "Не мешай", сказала Анге. Вам, мужикам, не понять. Криди и Ян обменялись понимающими взглядами. Бабы везде одинаковы, вздохнул Криди. А уж когда у них меха мышь наплакала, то от тряпок деваться некуда. Ты мужлан и видовой шовинист, отрезала Анги. Не мешай контакту. Пошли, друг Ян, сказал Криди и отправился к пультам управления. Ян, бросая заинтригованные взгляды на планшет, отправился за ним. Первым делом Криди прогнал по системе аварийные тесты обнулил показатели повреждения обшивки, подтвердил резервную схему подачи топлива. Баки изрядно опустели но кораблик был снова способен на полеты. Хорошо бы закачать воду в главные баки, но это терпит. Реактор работал в минимальном режиме, но легко вышел на рабочую мощность. Криди восстановил электропитание, в катере стало светло. Ян следил за его действиями как зачарованный. «В космос нам не летать», — грустно признал Криди. «Герметичность». Сомнительная у нас герметичность. И термозащиты нет. Ее на коленке не восстановишь. Но как самолет, мы хороший самолет. Быстрый, даже сверхзвуковой, если надо. избить нас непросто. Он задумчиво посмотрел на пульт связи, где ритмично мигала оранжевая лампочка. Вздохнул. И включил связь. «Посадочный катер-2! Вызывает дружба!» — раздался голос капитана от КИС. Голос был не просто напряженный. Им можно было ломать лапы и отрывать хвосты. Криди, мы видели запись произошедшего. Криди, единственный шанс на жизнь — сдаться. Ты должен сохранить жизнь Анги и выйти на связь. Мы допускаем, что твои действия вызваны нервным срывом. Если ты подчинишься, мы вернем тебя на родину, где пройдет справедливый суд. Готовность к сотрудничеству будет серьезным смягчающим обстоятельством. Пауза. «Посадочный катер-2! Вызывает?» Криди выключил связь. Корабль транслировал одну и ту же запись, ожидая ответа. «Психологическое давление. Пока ты не ответил, тебе не считают нужным что-либо еще говорить. Никаких излишних уговоров». «Хорошо, что наши гости не понимают, о чем речь», — с наигранной веселостью произнесла Анги. «И без того для них шок. Ядерная война, встреча с инопланетянами». А тут еще оказывается что пришельцы террористы и беглецы я не террорист пробормотал криди я один из немногих знающих о прошлом наших миров и что не выдержала анге да пусть даже все что ты сказал чистая правда пусть тысячи лет назад наши предки устроили межпланетную войну после чего вновь забрались в пещеры зализывать раны нам то что с того у нас мир у нас дружба ты их пугаешь — сказал Криди, поглядывая на аборигенов. — Будет свободный час, объясню все. А сейчас нам надо лететь. Ты же поняла, что они хотят догнать своих детей. — Вроде бы, — кивнула Анги. Криди вернулся к проверке систем катера. — Криди, — он повернулся, — если ты сегодня до ночи не объяснишь мне свои действия, я тебе хвост во сне обрежу. — Он и так обрезан, глупая обезьяна. — Под корень, — ответила Анги. И не обижайся, если случайно зацеплю и твои причиндалы. Уоллр вошел на камбус будто большой добродушный кусок меха. Очень объемный кусок меха. Лючия, стоявшая за столом и изучавшая три утиные тушки, покосилась на представителя Хал-3 и спросила, «Ты че такой пушистый?» «Рефлекторно!» — ответил Уоллр, поставил рядом стул и стал с любопытством наблюдать за действиями Лючии как раз вывалила из трех пакетов в кастрюлю сублимированные яблоки и залила их водой. «Когда наш народ волнуется, шерсть встает дыбом. Таким образом, мы стремимся устрашить противника и очаровать самку». «Если бы мы были одного вида, я бы решила, что ты очаровываешь меня», — сказала Лючи. «В случае людей и хал совокупление возможно», — веско сказал Уолр. «Я знаю несколько случаев». «Но это очень странно. Бессмысленно и вряд ли доставит нам удовольствие». «Конечно, если ты настаиваешь...» «Нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет торопливо сказала лючи «Да ты что? Я пошутила?» Уоллер фыркнул. «Моя любовь к человекам... Нет, неправильно, к людям. Носит, скорее, интеллектуальный характер. Хотя, признаюсь, в ней есть определенный эротический подтекст, но...» Уоллер... — громко сказала Лючия. — Я сейчас кину в тебя уткой. А она еще не разморозилась до конца. — Ну, молчу, молчу, — сказал олур Лучше я попробую эту замечательную птицу. Конечно, больше всего я бы хотел съесть ласточку. Ласточку-разлучницу, что обидела крота, спасшего дюймовочку. — А у вас есть птицы? — Уоллур кивнул. — У нас есть птицы, и традиция употреблять их в пищу. — Но как? — заинтересовалась девушка. «Наши птицы часто гнездятся на земле, а юные охотники осторожно подкапываются под гнездо, и...» Уоллард щелкнул челюстями. «Обычно достается только гнездо. Но оно вкусное, из свежих листьев, склеенных пикантным пометом, но, но и яйца, когда идет сезон гнездования. Но если птица спит...» «О боже!» — сказала Лючи. «Что ты делаешь? Ты меня выводишь из зоны комфорта? Уоллард!» «Скорее себя», — вздохнул Уоллор. «Меня огорчило то, что рассказала Прима. Про войну на Соргасе или то, что мы туда летим?» «О, нет-нет!» — Уоллор развел руками. вправлении реальности цивилизации Ракс». «Ты жалеешь миллионы миров, которые развивались, а потом были стерты? Миллиарды жизней, миллиарды разумных существ, которые мечтали, любили, творили, а потом исчезли из реальности, и все их надежды, радость «Слезы и сомнения превратились в ничто?» «О, как красиво!» — восхитился Уоллер. «В тебе дремлет, поэт, моя милая!» «Нет-нет, и не это даже. Я в ужасе, Лючи!» «Я всю жизнь был горд тем, что мы мирные. Ну, не только мы. Остальные виды тоже. Да, мы порой деремся между собой в брачных играх, случаются убийства». «Молочь, как положено, с аппетитом пожирает друг друга и прячется от взрослых, которые тоже не прочь полакомиться безмозглыми личинками. Но мы мирные. У нас давным-давно нет войн. И вдруг, оказывается, это не наше достоинство. Это результат селекции контроля, прямого вмешательства. Мы тоже могли совершать массовые убийства, завоевывать другие миры. А я ничего ужасного в этом не вижу». — сказала Лючия, начиняя птицу дольками яблок. — Вот, скажем, ребенок. Он тоже не понимает, что хорошо и что плохо. Родители ему объясняют. Джордж, не бей Питера. Энн, не дергай за косичку Натаниэля. Сэмми, не мучай собачку. И постепенно дети понимают, что хорошо, а что плохо. Вот и у цивилизации есть такой период, когда она еще не разобралась, как себя вести. Ракс нам всем помогали. Ну и спасибо им. меня «Смущает их мощь!» — задумчиво сказал Уоллер. интеллектуальная прежде всего. Рано или поздно наши ученые поймут, как работает движитель РАКС. Но как можно предвидеть последствия, устраняя из реальности какую-то мелочь? Взорвать звезду легко, пфф, даже Хал на это способны. Но как изучить историю, понять, какое событие или какая особь опасна, и устранить ее точечно. Немыслимо. Люче, немыслимо. Вычислительная мощь превосходит мое понимание. Но они же это делают, рассеянно сказала Люче, отправляя уток в духовку. Ввела программу приготовления. Вкусно будет, наверное. Я так скоро научусь готовить. Ха, мама обрадуется. Делают, признал Уолр. Но кто же они все-таки такие? Если пестуют все остальные цивилизации, то как сами преодолели порог развития? Откуда у них столько знаний? Почему они остановили свое развитие, собственную экспансию во Вселенной? Понятно, зачем. Чтобы иметь возможность безбоязненно править реальность. Но почему? Почему судьба иных видов для них дороже собственной? Это неправильно. Члены соглашения дружны, и это прекрасно. Но мы имеем разные интересы и спорим о них. «Ну...» — Лючия вытерла руки и села напротив крота. «Может быть, они... ангелы?» «Чего?» — Уоллор ошарашенно уставился на нее. «Ангелы? Мифические существа? Помощники и слуги Бога? Мифического существа, создавшего Вселенную?» «Угу», — Лючия кивнула. «Ты веришь в Бога? Я католичка», — обиделась Лючия. «Ты... вроде как итальянка. Это одно и то же». Уоллер воздел лапы к потолку. «Как можно летать к линым звездам и верить в Создателя Вселенной?» «Очень легко», — обиделась Лючия. «Ты допускаешь, что разум может развиться настолько, что переживет сжатие Вселенной и новый Большой Взрыв?» «Допускаю», — ответил Уоллер, подумав. «Я верю в разум». «Ну вот, тогда этот разум...» может контролировать процесс создания Вселенной и опекать иные разумные виды». Уоллер вздохнул. «Эх, оказывается, я очень мало знаю про католиков». «Хорошо. То есть ты хочешь сказать, что Ракс — агенты существа или существ, существующих сначала начала времен, с предыдущего цикла Вселенной?» «Ага. Ха, возможно», — согласился Уоллер. «Я заморю червячка». Ключи кивнула. Уоллор извлек из кармана шорт-пакет с серыми высушенными ленточками и стал задумчиво их жевать. Мелкие крошки падали ему на подбородок. «М -м, древний разум. Его слуги. Да, твое поэтичное сравнение с ангелами оправдано. Интересная версия. Я ее обдумаю». «Ты специально ко мне пришел, да?» — спросила Лючи. «Тебе нужен кто-то». Слушающий тебя и говорящий всякие глупости, чтобы дать толчок к размышлениям, Олдор довольно зурчал. И ты не склонен делиться своими догадками с кем-то поумнее? Поэтому выбрал меня? Хал склонил голову на плечо, что при его короткой шее было не так-то просто. Посмотрел на Лючию внимательно. Глаза у девушки были покрасневшими, веки чуть припухшими. Кто тебя обидел, милая? Алекс? Да ну их обоих, выпалил Лючия. «Матес!» — кивнул Уоллер. «Ты влюбилась в красавчика Старпома, а он увлечен ангелом!» Лючия промолчала. «Я бы не грустил на твоем месте!» — сказал Уоллер. «Как говорят у нас...» «Няул хэнги грдекм гюфлум!» Старое мясо не может быстро бегать. Аудиоксена — упрощенная версия. «Что означает...» э, э, «Ну, в общем, что он от тебя не уйдет!» «Я знаю, Ксена», — пробормотала Лючи. «Ракс не высаживаются на планеты», — продолжал Уоллр. «Ракс не задерживаются на кораблях. Ксения вернется в свой мир, и они с Матиасом больше никогда не встретятся». «Ну и что? Он ее любит». «Любовь лечится расстоянием и временем», — фыркнул Уоллр. «Не переживай, детка. Если тебе так нужен этот молодой человек, ты его добьешься». Лючи порывисто вскочила подбежала к Уолру и чмокнула его в щеку. — Спасибо, Уолр. Ты... ты такой добрый. — Я... Э, такой... Э, — горделиво сказал Уолр. — Я умный, добрый и веселый. Горчаков жестом указал Матиасу и Ксении на кресло. В малой кают-компании они были втроем. Впрочем, тут нечасто собирались в большем составе. Сам командир отправился к бару, налил себе и старшему помощнику немного коньяка в бокалы. «Можно и мне, командир?» — спросила Ксения. Валентин удивленно поднял бровь. «Коньяк?» «Вино я пробовала. Почему бы не расширить свои знания?» — ответила Ксения. Валентин налил коньяка и ей. Сел напротив. «Простите, что отвлек вас друг от друга», — сказал он. Ксения глянула на Матиаса. «Вы же не думаете, что... Э, ваши отношения являются тайной для командира корабля?» — сказал Валентин. «Я ничего не имею против». Вы взрослые разумные особи, не связанные никакими обязательствами и не находящиеся в прямом подчинении друг другу. К тому же, простите за прямоту, ваши отношения продлятся лишь до конца полета. Вот это было жестоко, пробормотал Матиас. Повторю, мы взрослые разумные особи. Более того, мы состоим на службе. Делать вид, что ваша взаимная привязанность навсегда нелепо Вы правы, командир. Ксения взяла Матиаса за руку. «Что вы хотели у нас спросить?» «У вас?» mm. «Я надеюсь, что присутствие Матиаса добавит вам откровенности. Какова вероятность того, что Прима нас не уничтожит после выполнения миссии?» «Не знаю». Ксения пожала плечами. «Ракс придерживается своих обещаний. Но еще Ракс хранит свои тайны. Слишком много факторов. Ваше присутствие на корабле нас защитит?» «Ничуть». — ответила Ксения, не колеблясь. — Поговорите с Примой, командир. Это даст вам больше информации, чем мои догадки. Валентин кивнул, пригубил коньяк и отставил бокал. — Хорошо. Тогда еще один вопрос, который Прима старательно обходила. Десятки, если не сотни тысяч лет, вы наблюдаете за разумными видами и пытаетесь помочь им преодолеть предел роста. За весь этот немыслимый срок удача улыбнулась вам лишь четыре раза. При этом вы знаете, что существует как минимум одна цивилизация, которая использует ваш метод правки реальности, чтобы убивать разум, чтобы инициировать войну. И вы ее не искали? — Искали, — сказала Ксения, помолчав. Около одной шестидесяти миллиардной массы нашей планеты было переработано в поисковые зонды. Валентин и Матиас переглянулись. — Зонд Ракс весит около 100 тонн, — сказал Валентин. «Верно?» «Примерно», — кивнула Ксения. «Вы запустили в пространство порядка миллиарда зондов?» «Приблизительно», — сказала Ксения. У Валентины возникало неприятное ощущение, что она могла назвать и точную цифру. «Но мы ничего не нашли», — продолжила третья вовне. Корабль стирателей был один. Он мог прийти из другой галактики, из ядра, из противоположной части Млечного пути, из иного измерения из другой версии реальности. Прима не обманывала вас. Ракс считает их появление случайностью, флуктуацией. Как правило, цивилизации убивают себя сами». «Но когда появилась последовательность гибнущих цивилизаций, мы сразу согласились, что это нуждается в изучении», — кивнула Ксения. «Но давайте не придумывать лишнего. Таких последовательностей никогда ранее не случалось». И корабль стирателей уничтожил лишь один мир. То, что мы встретим у Соргаса, может иметь отношение к стирателям, а может и не иметь. Матиас с сомнением хмыкнул. «Допустим, посреди темного леса вы видите свет», — сказала Ксения. «Вам знаком лишь свет костра, и вы решаете, что это костер. Но это может оказаться керосиновой лампой, электрическим фонарем, фосфорицирующим болотным газом, шаровой молнией». — Огнедышащим драконом, — задумчиво сказал Валентин. — Или драконом, — согласилась Ксения. — Звучит разумно, — признался Матиас. — Я должен признаться, командир. Я на досуге порылся в базах данных по цивилизациям третьего и четвертого уровня. Не бывало никогда раньше такого, чтобы миры погибали по одному вектору пространства. — Я даже не знаю, что лучше, — сказал Валентин. — Лететь навстречу этим стирателям, которые манипулируют реальностью, Или лететь навстречу не пойму чему. Дракону с огненным дыханием. — Лучше уж дракон, — сказала Ксения серьезно. — Поговорите с Примой, командир. Мне кажется, вы ей симпатичны. — Что ж, — Валентин поднял бокал, — за успех нашей миссии. Тедди сидел на койке в наушниках с закрытыми глазами, когда вошел Алекс. «Расслабляешься — Расслабляешься? — поинтересовался навигатор, плюхаясь на свою койку. Я такой курс проложил. На экзамене взял бы сто баллов из ста. Что слушаешь? Сантану. Алекс на миг наморщил лоб. Вообще-то он не фанател от старинной музыки и был на миг озадачен. Сантана? Сантана. А, это тот парень, который сыграл в Вудстоке? Да, крутые у него запилы. Если точнее в Беттеле, поправил Тедди. Им же не дали играть в Вудстоке. Все равно музыканты часто говорят «Вудсток», упрямо сказал Алекс отбарабанил по коленкам ритм. «Хорошая песня!» «Сантана мог далеко пойти!» «Они все могли далеко пойти», — согласился Тедди. Алекс потянулся к полке в стене. Достал книжку, развернул. Включил видеорежим. «Реконструкция?» — спросил Тедди, приоткрыв один глаз. «Ага, кинь на большой экран». Алекс сделал жест рукой. Изображение, едва развернувшееся на книжке, появилось на большом настенном экране. Это не было ни документальной съемкой, не было ни документальной съемкой, Ни художественным фильмом, ни компьютерной имитацией Это было всем понемногу и одновременно чем-то большим Реконструкция — синтез фактов и записей, домысленных и скинами С ветвящимся сюжетом и возможностью прослеживать ту или иную линию При желании реконструкция могла стать максимально документальной А могла превратиться в художественно обработанную историю Кого-то из зрителей или музыкантов В школах обычно изучали историческую версию, но Тедди в свое время посмотрел еще пару. Посмотрим с точки зрения Джоан байс Она ждала ребенка, и музыканты из Криденс ее прикрывали от толпы своими телами. Джон Фогерти какого-то психа ударил гитарой, а другого задушил струной. «Да, круто», — согласился Тедди. «Но я видел. Может, про Харрисона?» — предложил он. «Я один кусочек смотрел. Пробирает до печенки». Когда Джордж умирает и просит передать остальным, чтобы Beatles продолжили играть. «Все равно после 76-го Beatles ничего толкового не написали, сказал Тедди. А как же Война и мир? А Красный альбом? На крыше ЦУМ Department Store, ЦУМ крупнейший в ту пору магазин в Москве, СССР. Алекс подумал и кивнул, согласился. Давай. Устроившись на койках поудобнее, кадеты принялись смотреть "Beatlesский кошмар" в версии от лица битла Джорджа Харрисона. Как прекрасно знали все любители старинной классической музыки, в 1969 году прославленная группа переживала не лучшие времена и была уже на грани распада. Все члены Ливерпульской четверки оказались слишком талантливыми и, как следствие, видели свое будущее в музыке по-разному. Вот и на Беттельский Вудстокский рок-фестиваль битлс не поехали, хотя их туда настойчиво звали. Леннон отказал наотрез. То требовал, чтобы вместе с «Битлз» выступала Йоко Оно, то утверждал, что у него проблема с американской визой. Пол Маккартничья, жена Линда, ждала их первенца, тоже не проявил интереса. Ринго Старк, как и подобает ударнику, поддержал позицию остальных музыкантов. Только Харрисон, узнавший, что на фестивале будут его друзья Рави Шанкар и Джо Кокер, поехал в «Бетель инкогнито». Первый час фильма камера показывала Джорджа, тусующегося с друзьями, слушающего выступления, покуривающего травку, Человек, не употребляющий наркотики, был в это время и в этом месте исключением из правил. Стотысячная толпа мужчин, женщин, детей не обращала внимания на периодически начинающиеся дочь и оккупировала сцену. Все было весело, беззаботно и на удивление дружелюбно, несмотря на алкоголь и наркотики. И организаторы, и зрители хотели доказать, что хиппи и рок-музыка — это мир и любовь. Но что-то гнетущее, казалось, носилось в воздухе. Даже в музыке, даже в задумчивом взгляде Харрисона чудилась грядущая катастрофа. И одна за другой складывались воедино детали подступающей трагедии. Вот подвыпивший электрик, готовящий оборудование на сцене, жалуется напарнику на сокращение космических программ НАСА, где он раньше работал. Увлекшись разговором, электрики не проверили заземление. Вот плотный грозовой фронт приближается к Бетелю, но фестиваль продолжается. Вот после долгой задержки, во время которой зрители совсем уж набрались и во множестве просто спали в грязи перед сценой или, не стесняясь окружающих, делали любовь вместо войны, готовится выйти на сцену музыканты из группы Grateful Dead, «Благодарный мертвец». А вот в последнюю секунду тот же самый пьяный электрик предлагает им выпить вместе, получает отказ и в порыве чувств щедро орошает музыкантов крепким кукурузным виски Вот благодарный мертвец снова на сцене, вот Джерри Гарсия начинает петь темную звезду. Темные звездные катастрофы вливают в пепел свой свет, причины порваны в клочья, силы срывает сосей. И вот, одновременно с близким ударом молнии, плохо заземленная аппаратура на сцене начинает искрить. Искры срываются со струн, полыхают провода под ногами музыкантов, Разряд входит в руки Гарсии. Пропитанная спиртом одежда музыкантов вспыхивает. Он бросает микрофон, начинает бегать по сцене. Друзья пытаются ему помочь. Загорается кто-то еще. Боба Уэйра бьет током. Он дергается и кричит от боли. Прямо в микрофон. Звук разносится над всем полем. Ничего не понимая, просыпаются спящие зрители. Страшно и громко визжит женщина у самой сцены. Размахивает руками и бросается бежать через толпу. Начинается паника, начинается бетельский кошмар. Видимо, не было и не могло быть иного развития событий. Грандиозный рок-концерт, на который съехались прославленные музыканты, собрал слишком много людей на слишком маленьком пространстве. Наркотики, алкоголь, общая усталость и сонливость, отвратительная погода — все это внесло свой вклад». А горящий Гарсия на сцене послужил спусковым механизмом. На музыканта уже набросили мокрые полотенца, и огонь погас. Потом экспертиза показала, что ожоги были несерьезными. Но толпа металась во все стороны. Кто-то пытался пробиться к эстраде, то ли желая помочь, то ли видя в ней островок безопасности. Кто-то стремился убежать прочь. Людей сбивали с ног, втаптывали в грязь. Крики раненых и умирающих только нагнетали панику. Многие теряли рассудок и принимались драться. плач крики о помощи несчастных детей, которых родители привезли послушать музыку, окончательно сводил зрителей с ума. Камера следовала за Джорджем Харрисоном и Рави Шанкаром. Организовавшись с несколькими крепкими мужчинами в единую группу, они выхватывали из толпы женщин и детей и подсаживали их на эстраду. Увы, как выяснилось позже, когда эстрада запылает, это было не лучшим решением. Но в тот момент никто еще не представлял себе размаха трагедии. Камера вдруг показала маленькую девочку в розовом платьице и с белыми бантиками на голове. Девочка, окаменев от страха, прижимала к груди плюшевого мишку и смотрела на Харрисона. В углу экрана замигал значок «Буква И» в круге, обозначая недостоверный, домысленный характер этого эпизода. Впрочем, история про спасенную Джорджем девочку была во всех школьных учебниках, и не менее пяти выживших девочек от года до 15 претендовали на то, что были спасены Харрисоном. Ну а почему бы и нет, кстати? Может быть, он спас и пятерых? Харрисон метнулся в толпу, выхватил ребенка из-под ног озверевшей толпы и передал на руки Шанкару, тот кокер Девочка поплыла над головами беснующихся людей на руках, и на миг показалось, что паника прекратится. Но нет. Толпа не остановилась. Джорджа сбили с ног, и лишь через пару минут стараниями друзей, присоединившихся к ним музыкантов из Creedence Cleo Water Revival, его вытащили к трибуне. Настал кульминационный момент. Умирающий, переломанный Джордж на руках Шанкара и Кокера смотрел в небо печальным и мудрым взглядом. Дождь смывал кровь с его лица. Рев толпы затихал, и казалось, что Харрисон сейчас смотрит в глаза каждому человеку на земле, предвидя будущее и пытаясь сказать что-то очень важное. — Рави, — прошептал Джордж. — Джо, молчи. — Молчи, друг, — воскликнул заплаканный Шанкар. — Все будет хорошо. Не трать силы, не говори ничего. — Передайте Полу и Джону, — прошептал Джордж. — Ну и Ринга, конечно же. Пусть Битлз живет. Мы не сделали еще того, что должны. Они должны. Должны записать альбом «Война и мир». «Что?» — не понял Кокер. «Альбом про войну и мир», — четко произнес Джордж. «И еще поехать в Москву и записать красный альбом». «Зачем?» — удивился Шанкар. «Чтобы все было хорошо» умиротворенно сказал Джордж. За его спиной вспыхнула сцена, и послышались новые крики ужаса, но он будто этого не замечал. «Вместе поедете!» сказал Кокер твердо. «Я уже не поеду», сказал Джордж. «Не, скажите Полу и Джону». «Иринга?» уточнил Шанкар. «Да, Иринга. Пусть возьмут вместо меня...» Джордж сглотнул, закашлялся. «Пусть возьмут...» Джо и Рави затаили дыхание. «Эрика!» Пусть возьмут. Клэптона, он лучший. Глаза Джорджа закрылись. Клэптона, — с горечью прошептал Джо Кокер. Клэптона? Равиш анкар тихонько запел. О, о, мой Джордж, ты на Кришну в юности похож. Где тот остров из каралла, где жуки поют хораллы? Почему ж лежат нелепо в виде луж осколки неба? Камера медленно удалялась от друзей, склонившихся над мертвым музыкантом, а вокруг продолжался ад бятельского кошмара. В ту ночь от травм, шока и огня погибло 43 118 человек. И это навсегда изменило историю мира. Речь, разумеется, идет о том мире, в котором живут герои данной книги. В нашей реальности все закончилось куда более мирно. Погибло всего три человека. Один от передозировки героина, одного задавил трактор, третий упал с высоты. Гитары в руках у музыкантов Great Full Dead, и не только у них, действительно искрили от влаги, но пожара не возникло. Наверное, потому что нерадивый электрик остался работать в НАСА. «Жуть!» — сказал Алекс. «Кто знает, каким был бы наш мир, если бы не случился Беттель». «Гораздо лучше», — предположил Тедди. «Факт», — кивнул Алекс. «Черт, мороз по коже. Давай что-нибудь повеселее глянем».